Евгений Кабба. Цикл «Сектор Атлантик». История Гая Кормака. Книга третья. Изрядовон. Глава первая, в которой парень сталкивается со своими страхами. Послышалось громкое шипение, и стеклопластик крышки отошел в сторону. К конечностям постепенно приливала кровь, возвращая жизнь и способность двигаться. А н е м е в ш е е лицо отказывалось служиться и выдавало странные гримасы. Гай дернулся, пытаясь встать, но с т о л к н у л с я с препятствием. Легкие пластиковые кандалы на руках и ногах были удивительно прочными, ноги к тому же находились в специальных зажимах, отключать которые по всей видимости пока никто не собирался. Гуда! к р е п л о проговорил киборг с электрической дубинкой в руках. Смирно лежать. Хочется сать сы в штаны. <смех> Охранник ходил вдоль рядов капсул, наблюдая, как в них от ледяного сна пробуждаются люди. Заорал кто-то дурным голосом. Мурлина! с к о с е в глаза, Кормак увидел, как какой-то мужчина, покрытый синими татуировками, бьется внутри капсулы, раскрывая не в себе лодыжки и запястья кандалы, изо рта у него шла пена. Глаза закатились. к и б о р г четыре быстрых шага оказался рядом с припадочным и раз-два сильно ударил его по голове электрической дубинкой. Этого биореактор, сказал он. Вряга свистнула. Фляга свиснула т у многих. Из примерно сотни деактивированных капсул, стоящих в два ряда в длинном узком помещении, явно не в порядке были пассажиры двенадцати. Они или тихонько пускали слюни, или бились в истерике. с н о р о в и с т ы е киборги глушили их дубинками и бросали в тележку одного за другим, как мясные т у ш и Оглядев помещение, в котором стояли капсулы, Гай обратил внимание на стены. Это был самый настоящий дикий камень. Никакого м е т а л л о пластика и популярного на некоторых планетах рокрита. Гранит поблескивал в свете ламп дневного света. На низких каменных с в о д а х скапливался конденсат и крупными каплями падал на пол, разбиваясь о м е л к о я ч е й с т у ю метрическую решетку. Грохоча кибернетическими ногами, охранники выкатили тележку с отбракованными людьми. с в я з г а н и е м открылись и закрылись створки двери, тронутые ржавчиной. Только сейчас Кормак разглядел, что на всех них были одеты одинаковые синие бронежилеты с непонятным шевроном на груди. Такая э р з а ц форма местных карательных органов. Ничего не происходило достаточно долго. Пленники капсул разглядывали друг друга и пытались понять, на каком свете они находятся и что им ожидать в дальнейшем. т о м и т е л ь н ы е минуты закончились. Снова лязгнула дверь и появились новые персонажи. Это совершенно точно были эльфы Срованиона. Абсолютно симметричные, холодные прекрасные черты лица, заостренные уши, длинные прямые волосы. Ошибки здесь быть не могло. Пепельноволосый красавец в черном плаще и сапогах из кожи какой-то рептилии явно был здесь главным. Юноша и девушка, или девушка и бабушка. Черт, этих эльфов разберет. Были похожи как брат и сестра и с н а р я ж е н ы куда были грозно. Чешуйчатые доспехи небесно-голубого цвета были подобраны явно в тон к холодным глазам. Стрелковые комплексы они держали так, что сразу становилось ясно – это матёрые бойцы. Чтобы развеять все ваши иллюзии, скажу сразу: это жмых, и вы здесь навсегда, – сказал главный. Совершенно справедливо, что свои преступления вы должны искупить именно здесь. своим трудом и своими жизнями, давая шанс на выживание миллионам других, более достойных, чем вы людей, бежать отсюда некуда. Вы сейчас далеко-далеко от освоенных миров и остаток дней своих проведете под слоем каменной толщи и ядовитой атмосферы. Я не буду давать вам даже призрачных иллюзий на спасение. Вы все, ну почти все. Умрете от радиоактивного излучения и т л е т в о р н ы х испарений в течение года. Каким будет этот год, зависит только от вас. Вы можете подотворно трудиться и получать обезболивающие препараты и другие лекарства, хорошую еду и возможность час другой в неделю прополоскать мозги вирт-капсуле. Это сделает вашу жизнь более-менее сносной. А можете потратить время на бесплотные попытки побега и угробить себя даже сегодня. Вы отправитесь в разлом прямо сейчас. И меня совершенно не интересует, что там с вами будет происходить. Меня интересует, чтобы м у м и ё выгружалось на контейнер. Это понятно? Не дождавшись ответа, Эльф развернулся на каблуках и вышел за дверь. Следом за ним п о м е щ е н и е покинули и охранники. к о н д у п о г а есть? Раздался вдруг р ы к из дальнего угла зала. Столько первобытной мощи было в этом зверином баритоне, что все вдруг зашевелились, оглядываясь и пытаясь понять, что это за слово такое, Кандапога, и кто тут такой смелый, что решил подать голос. Кандапога есть! Снова прозвучало над каменными сводами. Есть! Крипло откликнулся кто-то совсем рядом с г а е м Следом за ним еще и еще. В этот самый момент капсулы снова зашипели и зажимы на ногах раскрылись. Затекшие конечности слушались плохо, и парень перевалившись через борт капсулы рухнул на решетчатый пол. Сквозь мелкие ячейки он рассмотрел в п а р е м е т р о в под собой ручеек, нёсший свои мутно-желтые воды куда-то в сторону трубы коллектора под дверью, ощутимо паванивало. Медвежатки! Снова раздался рычащий баритон, который спрашивал про Кандапогу. худой, сутуловатый, но широкоплечий и ж и л и с т ы й брюнет, который точно так же, как и Гаэт, только что выкарабкался из капсулы, приподнялся и откликнулся. Оу! Кормак глянул на него. Массивная нижняя челюсть, черные бакенбарды, почти до самого подбородка, кудлатый шевелюра, мрачный блеск желтых глаз. Рывком, поднявшись на ноги, этот тип зашагал в тот самый угол, откуда раздавался голос. Таких, как он, было еще трое. п р е в о з м о г а я боль и слабость, они ковыляли на зов. п о д и е м п о д и е м Снова появились киборги. Не задерживаемся. т ы ч к и дубинок, дополняемые иритическими р разрядами, были серьезным аргументом. Колонна мужчин двинулась к дверям. Товарищи по несчастью поглядывали друг на друга, пытаясь понять, что за люди вокруг. Гай прокручивал в голове слова Эльфа об преступлениях и искуплении и пытался понять, где он раньше слышал название жмых и что такое м у м и ё За дверями был еще один длинный коридор с несколькими одностворчатыми дверями по обеим сторонам. Заходим по одному. Киборги двери всякой сопротивления в з а р о д ы ш е на руках и ногах все еще висели кандалы, так что Гай пока и не думал проявлять нездоровую активность. Наоборот, с у т у р и л с я прятал глаза и смотрел в пол, чтобы не привлекать внимание. Давай, давай! Он шагнул в открытую дверь. Перед ним стоял охранник. Человек в голубой чешуйчатой броне, который протянул руку и что-то сделал с кандалами, те опали на пол. Присев, он избавил парня и от ножных оков. Раздевайся, прозвучал приказ. На потолке хищно шевелились стволами т у р е л и перемигивались красными огоньками камеры. Гай повертел головой в поисках решений, но увидел еще двоих охранников в доспехах, которые держали о р у ж и е н а изготовку. раздеваться перед тремя незнакомыми мужчинами ему не особенно улыбалось, но бросаться в драку, очертя голову, сейчас явно не стоило. Нашпигует пулями и дело с концом. Стянув себя штаны и майку, он подчинился и швырнул одежду в угол. Парень чувствовал, как липкий страх постепенно подбирается к нему, заставляя спину покрываться тяжелой и с п а р и н о й Абсолютная неизвестность и невозможность повлиять на события дезориентировала и выбивала из колеи. В голове не было ни одной внятной мысли, только жалкие попытки анализировать обстановку. Ледяные струи воды с дезинфицирующими веществами ударили ему в грудь, лицо, ноги, заставляя рефлекторно закрываться руками и м о щ и т ь с я Мокрый, с покрытой пупырышками кожей, г а й прошел по холодному к а ф е л ю дальше, туда, где шевелил манипуляторами медицинский дроид. А з а б р о н и стеклом сидел еще один безликий мужчина, глядя в монитор терминала. Это вакцина, сказал охранник. Если ты против, не делай, нам плевать. В разломе вроде как сейчас гуляет красная лихорадка. Объемы отгрузки уменьшились. Как хочешь, решать тебе. Гай молча подставил плечо, и манипулятор дроида ловко ткнул коробочкой инъектора. Укол получился болезненным, и мышцы няло все время, пока парень обсыхал под излучающими лучами сканеров. Ты модификант? – с п р о с и л его голос из-за стекла. Нет, не модификант, покачал головой кормак. Ты в хорошей форме, может и протянешь подольше. Бери коробку и отправляйся в дверь с цифрой три. о г л я д е в ш и с ь в поисках коробки, Кормак увидел одинаковые картонные ящики и, подхватив один из них, прошлепал босыми ногами мимо напряженных людей с оружием. Створки распахнулись, и он услышал, как за спиной раздалось: «Следующий». В коробке имелись две с м е н н ы безразмерного белья, оранжевый комбинезон с цифрой 3 на спине, полимерные сандали с толстой подошвой, полтора у литровая бутылка воды, семь явно съедобных батончиков с надписью "Памикан", гигиенические принадлежности типа зубной щетки, к у с к а мыла и коробочки с зубным порошком, вафельные полотенца, пара рабочих перчаток и рулон туалетной бумаги. Натянув на себя белье, парень столкнулся с тем, что к о м б е з был категорически узким в плечах, а руки и ноги торчали из него сантиметров на десять. Плюнув, он завязал рукав на поясе и подтянул все резинки. Стало более-менее удобно. Отрегулировав лямки сандалий, напившись и жуя один из батончиков, Гай почувствовал, что уверенность потихоньку к нему возвращается. На з о л и е в ы м рефрену в мозгу билась мысль о друзьях-соратниках, оставшихся в подземельях Дюплисе. Но там, на орбите, был Одиссей, за штурвалом которого сидела умница Эбби, так что если существовал хоть малейший шанс на спасение, Мадзингу, Замора и Карлоса вытащили, или они были где-то здесь, рядом с ним, в таких же условиях. И еще одна мысль: сколько времени он провел в криокапсуле? Это по-настоящему пугало, потому что он представлял себе, какие немыслимые траектории порой выписывала мороженое мясо по галактике. С другой стороны, свое попадание на явную к а т о р г у Гай никак не мог считать случайным. Батончик на вкус был отвратительным, как перележавшее вяленое мясо, но желудок отзывался благодарным шевелением. С белками, жирами и углеводами тут было все в порядке. Гай присел на пластиковую лавочку, которая стояла у стены, сложил нехитрые п о ж и т к и обратно в коробку, осмотрелся и вдруг в комнате стало тесно. В дверном проеме появилась массивная фигура. Огромный волосатый мужчина прикрывал свои чресла картонной коробкой и широко улыбался. Его взгляд горел желтизной, улыбка напоминала з в е р и н ы й о с к а л клыки были явно чуть длиннее нормы, а седоватые волосы покрывали практически все тело. Косматые шевелюры и бакенбарды, точно такие же, как Гай видел у своего соседа по капсулам, дополняли облик этого гиганта. Доброго и приятного дня, сказал великан баритоном, напирая на букву Р. Да-да, приветствую, ответил Кормак. Только день этот пока мне кажется не добрым, не приятным. Трусы боксеры с г о р е м пополам налезли на седого, а вот м а й к а тут же разошлась по швам. Он был на голову выше и килограмм на пятьдесят тяжелее, совсем не маленького гая, и это пугало. к о м б и н е з о н и вовсе смотрелся на нем как шорты, потому мощными движениями мужчина разорвал его на две части, еще двумя оторвал рукава. Жилетка. сказал он. Сандали и отправились в коробку за ненадобностью. Подошвы звероватого товарища по несчастью были твердыми и ороговевшими, как будто он никогда не носил обуви. Дядя Миша протянул он свою когтистую лапищу для приветствия. Гай Кормак кивнул парень, отвечая на рукопожатие. Мужчины оценивали друг друга. Желтые глаза с вертикальными зрачками и поблескивающий и з у м р у д н о й зеленью взгляд на некоторое время пересеклись, но потом дядя Миша снова ужасающе широко улыбнулся. А я было подумал, ты тоже из медвежаток, а ты нет, а я нет, п о в т е р и л Гай. Ну, ты держись к нам поближе, нас наверняка прописывать будут, да и вот это вот. Он вскрыл батончик и целиком запихал его в рот, смачно жуя. Вот это вот тоже ценность представляет немалую. с п у с к у никому давать нельзя, особенно сразу. Не дам, кивнул Гай. Он чувствовал, что сила тяготения здесь близка к стандартной, и это придавало ему уверенности в себе. С другой стороны, настораживали слова надменного эльфа о коротких сроках жизни в разломе и каких-то тревожных обрывках информации о жмыхи и этом мумиё. Но с этим еще предстояло разобраться, когда мозг немного восстановится после пребывания в криосне. Один за другим в комнатушку входили медвежатки, уже знакомый чернявый и еще двое рыжий крепыш и молодой румяный блондин. Гай отметил, все они были звероваты и волосаты, явно земляки или родственники, может быть одна партия модификантов, а может а б о р и г е н ы из какого-нибудь отдаленного мира, например. Дядя Миша, можно вопрос? Прочистил горло Кормак. Да, да, мужик жевал уже второй батончик. Вы р а ш е н ы Ёб твою мать, какой умник! воскликнул рыжий и хлопнул себя поляшком. Нет, мы экзотические танцовщицы сарасвати. Звука не получилось, слишком сильно он зарос шерстью. Кондопога, сказал д я д я Миша. Мы с Кондопоги, сектор а р а ш е н Может слыхал? Гай помотал головой. Космос велик. А сам-то ты рыже не унимался. Ты чьих будешь умник? Человек божий, ответил Гай. Он кое-что нахватался работы на т и л ь д б е в основном матерщин и поговорок. Вот пригодилось. р а ш е н ы разлыбались, у всем приятно, когда с ними хотя бы пытаются поговорить на родном языке. Я с Яра, может слыхали? На всякий случай уточнил парень. В глазах медвежаток просквозило сначала нечто похожее на уважение. Вот д я д я м и ш а утвердительно кивнул. Ну надо же. Тройки на выход. Вторая дверь распахнулась. Киборги с дубинками уже ожидали снаружи. Гай гадал, по какому принципу его распределили к этим звероватым типам. к л е ф т о к л е ф т о пожиреливайтесь! Тычками дубинок их подталкивали вперед. Открытая всем ветрам платформа подъемника нависала над бездной. Кормак увидел над головой мерцание гигантского купола, под ногами бездонную пропасть разлома, трещины в планетарной коре. Над разломом клубился зеленоватый туман, серо-коричневые скалы подкрашивались рассеянным светом заходящего солнца. Картина к была зловещей. Двигайтесь, двигайтесь! Киборги нервничали, потому что медвежатки притормозили перед самой п л а т ф о р м о й и резко обернулись. Бу! Громко сказал д я д я Миша, и охранники дернулись. Он махнул своей лапой. Парень, парень, давай сюда! Гай перемахнул через полутораметровое ограждение лифта. Удерживая коробку в одной руке, из-за п о з д а л о подумал, что не стоило, наверное, так явно демонстрировать свои способности. Киборги, видимо, пытались сообразить, как реагировать на такие дерзкие выходки, но потом кто-то из них просто вдавил кнопку, и подъемник поехал вниз, м е т р за метром опускаясь на дно разлома. Вот так вот просто спускают нас вниз и все, удивился Гай. Не охраны, не ни... знаешь теорию ведра с крабами? буркнул черный медвежонок. Гай знал. И поэтому ему стало не по себе. А вот это вот медикаменты, виртуальные капсулы, это как? И жрать там чего будем? В голову лезли самые дурацкие вопросы. Ты лучше это, приготовься к драке. Сквозь зубы процедил рыжий. Нас сейчас прописывать будут, а мы будем им пояснять, что такое кандапога. Ты как насчет подраться? г а й ш мгнул ы носом и почесал затылок, а потом открыл коробку и достав оттуда вафельное полотенце, намотал его на правую руку. Так оно понадежнее будет. Лифт, скрипя лебедкой, которой наматывала на себя тросы метр за метром, спускался в царство подземных богов.